Никогда не игнорируйте плач ребёнка. В книге "Революция в воспитании младенца", изданной в Америке, описан следующий эксперимент. В Вашингтоне специально подготовленных учителей послали в детские учреждения и семьи из бедных районов, в основном населённые неграми, чтобы обучить примерно 30 малышей в возрасте 15 месяцев. Каждый день, кроме воскресенья, учитель проводил с ребёнком 1 час, играя и разговаривая с ним. Психолог Доктор Эрл Шефер объяснил, что эта акция была предпринята с целью стимулировать развитие интеллекта детей, особенно их речь. Подобные эксперименты проводились и с детьми в возрасте 14 месяцев. Результаты тестов, полученные, когда этим малышам уже исполнилось 2 года и 3 месяца, показали, что уровень интеллектуального развития и особенно уровень развития речи у этих детей был явно выше, чем у их сверстников, не участвовавших в эксперименте. Значит, можно повысить уровень интеллекта детей даже в таких семьях, где родители совершенно не уделяют внимания воспитанию, так как с утра до ночи заняты на работе. А представьте, каких результатов можно добиться в семьях, где родители уделяют своим детям гораздо больше внимания и регулярно с ними играют. Примерно в возрасте 2-3 месяцев малыш начинает улыбаться, лепетать и запоминает всё, что происходит вокруг. Мы иногда даже не подозреваем, что в его мозгу уже отпечатываются все самые обычные слова и действия его мамы. Поэтому матери, много разговаривающие с ребёнком, оказывают огромное влияние на его интеллектуальное развитие. Вот пример. Молодая супружеская пара жила в однокомнатной квартире, когда у них родился мальчик. Квартира была такая маленькая, что по неволе мама всё время находилась рядом с сыном и постоянно разговаривала с ним. Скорее семья переехала в трёхкомнатную квартиру, У них появился второй ребёнок. Родилась девочка. Ей отвели самую тихую комнату подальше от кухни, где большую часть дня проводила мама. Старший сын начал говорить членораздельно примерно с 7-8 месяцев, а его сестра в 10-месячном возрасте ещё только лепетала. Более того, по сравнению со своим братом, который всегда светился улыбкой, сестра выросла тихой и молчаливой. Не сусюкайтесь с ребёнком. Наверное, во всех странах люди часто разговаривают с детьми на их детском языке. В то же время радио и телепрограммы ведутся на нормальном взрослом языке, и двухлетний ребёнок совершенно спокойно понимает язык обычной передачи. Конечно, когда ребёнок начнёт говорить, он только лепечет что-то похожее на слова. Но это скорее от того, что его органы речи ещё не совсем развились, а вовсе не от недостаточного умственного развития. Просто его артикулярный аппарат недостаточно развит и не успевает за желанием говорить. Поэтому если взрослые говорят с ним на детском языке, считая, что ребёнок другого языка не поймёт, правильные языковые навыки никогда не сформируются. Более того, в процессе освоения языка он всегда будет опираться не на свою речь, а на то, как говорят взрослые. Если хотите, вы можете совсем не сюсюкать с ребёнком. В конце концов, через несколько месяцев фонд подрастёт, и ему придётся понимать общепринятый язык. А если ему вдобавок в детском саду говорят, что он уже не маленький и должен говорить правильно, это только создаёт для него дополнительные неудобства. Одна француженка, выдавая свою дочь замуж, сказала будущему зятю: "У моей дочери нет приданого, но она великолепно говорит по-французски". Такая гордость восхитительна, и мне бы хотелось, чтобы у каждого ребёнка была возможность блестяще владеть своим родным языком. Игнорировать ребёнка хуже, чем баловать его. В США всё большее беспокойство вызывает тяжёлое положение негров, корни которого не только в расовых предрассудках, но и в системе дошкольного воспитания негритянских детей. Социологические исследования, проведённые в Гарлеме и других негритянских районах Нью-Йорка, показали, что различие по коэффициенту умственного развития у цветных и белых детей прежде всего результат той обстановки, в которой они живут до школы. Недополученное в раннем возрасте Ещё больше усугубляется в школе. Бедность побуждает многих родителей бросать детей на произвол судьбы, зарабатывать на кусок хлеба, и дети практически с момента рождения предоставлены сами себе. Напротив, белые дети обычно воспитываются в обстановке заботы и внимания со стороны родителей и учителей. Эта разница и создаёт проблему в взаимоотношениях между белыми и чёрными, которую пока решить не удаётся. В моей стране тоже есть подобные проблемы. где в семьях с различными условиями жизни вырастают умные и глупые, талантливые и бездарные дети. Однако можно предположить, что эти различия коренятся не только в финансовом положении семьи, но и в различном отношении родителей к воспитанию детей. По статистическим данным, опубликованным в 43-м номере журнала Modern Aspri, чем более свободно воспитывает родители своего ребёнка, тем более неуверенным в себе он вырастает. Таким детям обычно не хватает любви, Они всё время ищут внимания взрослых. Под свободным воспитанием понимается нерегулярный уход за ребёнком. Кормление только тогда, когда он сам просит, обилие игрушек и в то же время отсутствие должного внимания, когда ему забывают сменить пелёнки, уложить вовремя спать и тому подобное. И хотя мы знаем немало примеров, когда чрезмерная забота может сделать ребёнка нервным и застенчивым, тем не менее, как правило, ребёнок, выросший в любви, скорее адаптируется к обществу, когда вырастает. и будет более уравновешенным и добрым. В современном мире всё больше женщин посвящают себя работе, а не домашнему хозяйству и воспитанию детей. И поэтому всё чаще появляется ребёнок с ключом на шее, который приходит после школы в пустую квартиру. Я не против того, чтобы оба родителя зарабатывали на жизнь, но я убеждён, что детей нельзя оставлять одних во имя идеи свободного воспитания, лишая их тем самой любви и заботы взрослых, в которой они так нуждаются. Детский страх иногда кроется в таких вещах, о которых взрослые и не догадываются. Мы обычно считаем раннее детство самой счастливой порой в жизни, где нет места страхам и беспокойствам окружающего мира. Однако похоже, что в реальности мы не всегда были счастливы в младенческие годы. У детей, как и у взрослых, есть свои страхи, и причины их часто кроются в том, о чём мы порой и не подозреваем. В номере 41-м за 1961 год журнала «Раннее развитие» есть статья, рассказывающая о случае, который произошел с мистером Шотаро Миямото, директором обсерватории в университете Киото. «Мой отец, должно быть, очень увлекался буддийскими песнями, но... Его друзья часто приходили к нам, и они вместе пели, а меня укладывали спать в соседней комнате. Я помню, что мне было очень страшно слышать эти заунывные давящие звуки, и я громко плакал. Но моя мама больше беспокоилась о гостях и пыталась быстро меня уложить. Даже сейчас, когда я слышу эти протяжные буддийские песни, они пробуждают в моей душе не успокоение, а ужас. Родители мистера Миамото никогда бы не подумали, что эти песнопения могли оставить такой неизгладимый след в душе ребёнка, который не стёрся даже с возрастом. Но не только эти ужасные звуки сохранила память детства. Мистер Миамото с удовольствием вспоминает сказки, которые его бабушка читала ему перед сном. музыку из оперы Кармен, лунную сонату. Спрашивается, почему именно песни Но так напугали мистера Миамото? Это даёт нам пищу для размышления. Возможно, что не только гнетущие звуки песен, но и одиночество и темнота комнаты, где его оставляли одного, наводили на него ужас. Я не собираюсь давать рецептов, что можно делать в таких случаях. Я только хочу сказать, что то, что взрослому кажется пустяком, мелочью может оставить глубокий след в душе ребёнка. Новорождённый чувствует, когда родители в ссоре. По лицу малыша очень легко определить, когда его родители ругаются, ссорятся, конфликтуют. Выражение его лица подавленное и беспокойное. Вы можете возразить, что это чепуха, что новорождённый не может воспринимать все тонкости во взаимоотношениях между родителями. Между тем он наделён чувствительным умом, который реагирует на каждое внешнее изменение. Подумайте, что будет с ребёнком, который каждый день наблюдает уродливый спор своих родителей. Конечно, он не понимает значения всех пререканий, но злоба и ругань обязательно отразятся на его чувствах, может быть, на всём его существе. И не удивительно, что у ребёнка, выросшего в обстановке неприязни, мрачное, напряжённое лицо. Глаза или нос передаются вашему ребёнку по наследству, а выражение его лица это то зеркало, в котором отражаются отношения в семье. В ребёнке, выросшем в обстановке отчуждения и неприязни, к тому времени, как он пойдёт в детский сад и школу, уже зреют ростки будущего несчастья и разрушения. Анализ многих правонарушений, совершённых подростками, показывает, что в основном первые годы своей жизни они проводили в неблагополучных семьях. Доктор Шиничи Сузуки однажды сказал: "Когда вы придёте домой, поставьте перед собой своих детей и взглядите в их лица. Вы прочтёте всю историю своих супрурских отношений". Я никогда не забуду этих слов. Совсем не обязательно делать что-то особенное, чтобы способствовать раннему развитию вашего ребёнка. Самое лучшее для начала это создать гармоничные отношения между мужем и женой и приятную психологическую атмосферу дома.